Глава 49. Внезапно замок содрогнулся, полыхнув изнутри. А потом он просто с ужасающим грохотом треснул пополам, и из этой трещины высунулась глава дракона. А в следующий миг он вылетел оттуда целиком. Замок продолжал складываться как разрушенный карточный домик, а я во все глаза таращилась на новое тело дракона. Которая полыхала так ярко, что могло осветить целую громадную долину. «Рарнарок, у нас получилось!» — радостно воскликнула я. «Но почему так долго?» Черти внизу восторженно завопили. Кто-то даже засвистел. В отличие от остальных, они были наслышаны от товарища о говорящей голове, так что сразу поняли, что дракон появился благодаря мне. «Ты же сама сказала, нужно больше времени!» Радостно громыхнул дракон, резвясь в воздухе и наслаждаясь своим новым телом. Он был счастлив. «Думаю, это было воспринято как приказ. Раз ты решила, что тело не может появиться сразу, оно и не появилось». «Точно!» — пробормотала я с трудом справившись с желанием отвесить себе за трещину. «Желе же слушалось каждого моего слова!» <кхм> раздалось сверху. Я повернулась и встретила взгляд полыхающих глаз Гара, который все это время продолжал держать меня на руках. «Это Рнарок. Варзар его убил, а я оживила. Мы ему тело сделали», — не особенно внятно пояснила я красиво получилось, правда?» Гар молча продолжал смотреть на меня. Похоже, у него не нашлось слов, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Черти снова восторженно завопили и засвистели внизу. Нет, пожалуй, даже рок-звезде не доставалось столько восторга. И далеко не каждая из них могла похвастаться такими преданными фанатами. Огромная дуза, поддавшись всеобщему веселью, захлопала в ладоши. «Ой, у меня же еще адская русалка есть!» подскочила я на руках у Гара. «Я ее дедовым заклинанием вызвала, представляешь? И мы подружились. Вот только успела ли она спастись из замка? Хотя ее же невозможно убить. Она в любом случае восстановится». «Угу. Адская русалка еще значит», потешно повторил Гар, склонив голову на бок. «Твоя адская русалка. Ну-ну. Какая женщина!» Внезапно вырвалась у обалдевшего Люцифера, который до этого молча наблюдал за творившейся вакханалией. «Нет, ну какая женщина!» Мы все затихли, с изумлением уставившись на него. Я предполагала, что он будет в ярости от творившегося беспредела, Но такой реакции точно не ждала. Остальные тоже знатно опешили. Встретив выразительный взгляд Гара, Люцифер добавил. — Да понял я, понял, что она твоя. Не претендую. От громкого хохота чертей, казалось, дрогнула обожженная земля. Сгулон, подпрыгивая, прокричал. — А я говорил! Говорил, что это наша Ярослава! Я ра! Слава! Начали дружно скандировать черти. Их буквально распирало от восторга, из каких-то невидимых отверстий полезли паучихи. Они поспешно расползались в разные стороны, торопясь покинуть разрушающийся замок. Тыглы, видимо, сбежали еще раньше. А я вдруг поняла, что Варзар как-то уж очень давно не подавал голос: Неужто так опешил при виде ожившего дракона? Видимо, все пришли к этому же выводу и дружно уставились на него. Внезапно окружающий его щит из пламени начал распадаться, а потом фигура Варзара поплыла и начала плавиться, как тающая свеча. Через мгновение он просто растекся лавой. Похоже, он подменил себя копией и под шумок сбежал. Вот гад! Впрочем, его можно понять. Я бы, наверное, тоже поспешила исчезнуть, если бы увидела жениха, похищенной мной девушки, а потом ожившего дракона, явно жаждущего отмщения. Лавовые монстры тоже утратили форму, оседая вниз и превращаясь в оранжевые лужи. Видимо, их больше не подпитывали силой. «Сбежал», — констатировал Люцифер не уйдет тихо и уверенно произнес гар так произнес что в аду как будто стало холоднее мне показалось что даже люцифер поежился черти тоже попритихли <звязываюсь> да не уйдет пообещал дракон глядя в глаза гару прошу оставь его мне Я найду его, сколько бы мне ни понадобилось на это времени. У меня есть о чем с ним потолковать. Гар молчал. Все напряженно смотрели на него, ожидая ответа. Как видно, никому не хотелось, чтобы он здесь задерживался. Тебе нужно позаботиться о Ярославе, привел главный аргумент Рарнорог. Кроме того,. Ты всегда сможешь вернуться сюда и позже. Судя по всему, теперь у тебя с этим нет проблем. Но уверен, в этом не будет никакой нужды». Он сказал это так, что я вдруг от души посочувствовала Варзару. Не оставалось и сомнений, что дракон не остановится, пока не найдет его. «Псы помогут тебе». Чуть помолчав, отозвался Гар, и снизу раздался дружный вздох облегчения. Глянув на свору, Гар распорядился. «Найдите беглеца!» Свора, дружно взвыв, по воздуху рванула куда-то вперед, за горизонт. «Следуй за ними!» Рарнарок склонил голову перед Гаром, а потом обратился ко мне. «Отныне ты...» Главная святыня — дракон его племени. Драконы не забудут тебя. Твоя магия возродила меня, а значит, мы с тобой связаны. Позови меня по имени, если тебе понадобится помощь. Где бы ты ни была, я услышу тебя и приду». Он еще раз поклонился, а потом рванул вслед за своры псов чей дружный лай слышался вдали. «Нет, ну все таки какая женщина!» Снова не выдержал Люцифер. «Эх, жаль, сделала уже свой выбор. Мы бы с ней таких дел наворотили. Ладно, идите уже, идите, идите, а то мне после вас ад восстанавливать надо». И снова его слова утонули в дружном хохоте чертей.